— И что ты ей рассказал? — Ничего, не дрейф. — Ты мне хотел что-то объяснить насчет ответственности. Ты, являешься сюда, имеешь наглость подчивать меня всем этим говном, что, мол, не родители дают тебе внутреннюю родину, а только ты сам. И как нарочно именно ты вешаешь мне эту лапшу? Леон, я, может, и смешно живу, но ты-то... — Ты-то мертвый. Эннелик сидел и перебирал в уме его последние слова. — Да, — медленно сказал он. — Ты прав. — Я прав? Ленвик поднялся. — Да, еще раз спасибо тебе за то, что ты спас мне жизнь. Ты прав. — Эй, погоди-ка. Грейвольф нервно моргал. — Что? Что ты сейчас собираешься делать? — Пойду. — Да? — Хм. — Да, Лен, я... — Ну, что ты мертвый? — Это я не то имел в виду. — Я хотел тебя задеть, я... — Черт, не маячь-кать глазами. Сядь. — Зачем? — Твоя Кока-Кола, ты же не допил. Эннвик покорно пожал плечами, снова сел, взял банку и стал пить. Грейвольф смотрел на него, потом вернулся к дивану и тоже сел. — А что, собственно, было с тем маленьким мальчиком? — спросил Эннвик. — Кажется, он к тебе привязался. — Которого мы сняли с корабля? — Да. Но он был сильно напуган. Пришлось с ним повозиться. Просто так? — Конечно. Эннвик улыбнулся. А мне показалось, что тебе любой ценой хотелось попасть в газету. Сначала Грейвольф было надулся, но потом он ответил на улыбку. И в газету попасть хотелось, ясное дело. Попасть в газету — это круто. Одно другого не исключает. Герой Тофин. Ну и что? Быть героем Тофину -то — это класс. Незнакомые люди хлопают тебя по плечу. Не все же могут попасть в центр внимания благодаря первопроходческим экспериментам с морскими млекопитающими. Каждый берет, чем может. Эновик высосал остатки колы из своей банки. — А как дела в твоей этой... организации? — В Москве гвардии? — Да. — Конец, котенку. После того, как половина погибла при нападении китов, остальных как ветром сдуло. Грей Вольф собрал лоб в складки, будто вслушиваясь в себя. Потом снова взглянул на Эновика. Знаешь ли он, в чем состоит проблема нашего времени? — Люди утрачивают свое значение. Каждый заменим. Больше нет идеалов, а без идеалов нет ничего, что делает нас крупнее, чем мы есть. Каждый отчаянно ищет доказательства, что без него мир был бы хуже. А для этого мальчика я кое-что сделал. Может, не напрасно. Может, это придаст мне хоть немножко значения? Энновик медленно кивнул. Да, можешь не сомневаться. Территория порта, Ванкувер. Через несколько часов после разговора с Грейвольфом Энвер был в порту. Как и все, порты мира, гавань Ванкувера являлась собой автономный космос гигантских размеров, в котором чего только не было, кроме обозримости. На задах гавани громоздились горы контейнеров порта, залитые нереальным закатным светом. Силуэты портальных кранов прорисовывались на фоне неба. Автомобили-возы Высели словно гигантские коробки из подобуви, чередуясь с контейнеровозами, сухогрузами и элегантными белыми рефрижераторами. По праву руку от Эновика тянулись ряды складов. Дальше начиналась территория сухих доков, а за ними размещались плавдоки. Брис донес до него запах краски, значит, уже близко. Без машины тут нечего было делать. Эновику пришлось несколько раз уточнять дорогу тем более, что он не мог определенно назвать объект своих поисков. Ему объяснили, где находятся плавдоки, поскольку он ожидал найти судно как раз там. Но к его удивлению, когда ему все же пришлось назвать судно, его направили к сухим докам, искусственным бассейнам, вода из которых откачивалась через шлюзы после того, как внутри размещался корабль. Дважды заплутав, он, наконец, увидел свою цель. Припарковал машину в тени длинного конторского здания, взвалил на плечо тяжелую спортивную сумку и пошел вдоль решетчатого ограждения, пока не обнаружил слегка отодвинутые откатные ворота. Через щель проскользнул внутрь. Впереди, будто из земли, вырастали надстройки огромного судна, что была королева барьеров. Она стояла в ванне длиной метров 250. По обе стороны от ванны выселись краны на рельсах. Док освещали мощные прожекторы, людей не было видно. Настороженно оглядываясь, он спросил себя, не напрасно ли это затеял.